Mm . -hmm. Получилось это в Англии в давние-предавние времена. В одном уединённом месте, близ границы с Шотландией, расстилались тогда чёрные мёртвые болота. Среди них стоял только один холм, который выглядел так угрюмо, что рождал в сердце любого человека не меньшую тоску, чем чёрные болота. У холма притулился домишка, такой убогий да такой ветхий, что непременно развалился бы, не упираясь он одной стеной в холм. Жила в домишке старуха, горбатая, хромая, с крючковатым носом. Когда она прибирала комнату или варила обед, по всему дому громко стучала тяжелая палка, на которую она опиралась своими скрюченными руками. Была старуха слишком уродливой и хромой, чтобы показываться где-нибудь дальше собственной хижины. и поэтому всюду посылала своих детей – Джека и Джилл. Старуха заставляла их работать с утра до позднего вечера. Джек уходил через болото в лес, рубил там деревья на дрова, собирал грибы и ягоды. Он сам смастерил лук с легкими остроконечными стрелами. И с тех пор, как начал заниматься охотой, в доме у старухи всегда было мясо. Джил развела вокруг дома огород. Выращивала разные овощи, а у крыльца и под окнами посадила красивые душистые цветы. Воду для полива она носила из ручья, что протекал у подножья холма. И с тех пор, как Джил занялась огородом, старухе было с чем варить и жарить мясо. Раз в неделю Джек впрягал старую лохматую лошадь в телегу, гружённую овощами, грибами и ягодами, и отправлялся вместе с Джил далеко в город. Путь в город лежал через тёмный дремучий лес. Только очень отважные дети могли решиться на подобное путешествие. В лесу рыскали голодные волки, коварная рысь могла неожиданно прыгнуть с ветки, а в зарослях бродили дикие кабаны. После долгого пути лесом дети попадали в небольшой и очень древний город. Живописные домики его со остроконечными крышами из красной черепицы были увиты плющом и окружены садами с бузиной и крыжовником. В самом центре города находилась шумная, веселая базарная площадь. Сюда-то Джек и Джилл и доставляли свою провизию, а взамен покупали все необходимое для хозяйства старухи. Жители города уже знали брата и сестру и полюбили их. Женщины в белых чипцах и длинных юбках, выбирая качан капусты или кабачок, подолгу задерживались около телеги только для того, чтобы полюбоваться славными ребятами. Высокий стройный Джек пленял горожан силой и мужеством, отжил с большими глазами цвета лесной фиалки и длинными каштановыми локонами своей приветливостью. Брат и сестра нежно любили друг друга, и все в их жизни было бы хорошо, если бы не жестокость матери. Она не только заставляла работать Джека и джил с утра до позднего вечера, но нещадно бронила и избивала их, каждый раз без всякого повода, сколько бы они ни работали и как бы усердно не старались при этом. И вот однажды случилось так, что терпению детей пришел конец. В этот день Джек и Джим возвращались из города очень довольные. Они купили все необходимое для дома, и у них еще остались деньги, которыми они думали порадовать свою мать. Дети были так счастливы, что всю дорогу распевали песни. Джек жаворонком заливался на весь лес. «Люблю оттенки всех цветов, но голубой, любимый мой, море темно-голубое, посветлее небеса, но нежнее, голубее». Джилл веселые глаза, любимый цвет мой голубой, а твой? А твой, а твой, а твой, прокатилось по лесу эхо. Люблю цветы я полевые, подхватила джил из них любимые голубые, васильков веселых венчики, колокольчики-бубенчики, но скажу без всякой шутки, нет прекрасней незабудки. Любимый цвет мой голубой, а твой? «А твой, а твой, а твой!» — вторила эхо. А брат и сестра уже пели вместе. Мне птички дороги лесные, из них всех краши голубые. Вон лазоревка летит, сойка в гнездышке сидит, а беспечный зимородок что-то весело свистит. Перьев светлых голубень даже самый хмурый день прояснит, развеселит и улыбкой наградит — «Любимый цвет мой голубой! А твой? А твой? А твой? А твой?» Откликнулась с холма возле их дома, куда Джек погонял усталую лошадь. У калитки, опираясь на свою тяжелую палку, как изваяние застыла старуха. Джек пошел распрягать лошадь, а Джилл подбежала к матери и протянула ей деньги. Старуха пересчитала их, сунула в карман и вдруг рассверепела. «Ну, обманщики, сознавайтесь, сколько вы проели на конфеты!» Закричала она и принялась дубасить Джил своей палкой. Джек в несколько прыжков оказался рядом с сестрой, пытаясь защитить ее от ударов. Напрасно убеждал он мать, что ни одного пенни не потратили они на себя». «Ты еще смеешь подавать голос, лентяй!» Набросилась она на Джека и яростно оттолкнула его от Джил. Старуха била Джил до тех пор, пока не устала сама. Дети услышали ее злой шепот. «Сегодня вы не заслужили ужина, бездельники!» И увидели, как она поплелась к дому, громыхая палкой. Джил заплакала. А Джек обнял ее за плечи и повел в лес, к старому пню. Там Джек сказал, уйдем отсюда, Джилл, куда глаза глядят. Хуже, чем нам приходится терпеть, все равно нигде не будет. Если бы наша матушка была в тысячу раз уродливее, мы бы никогда не оставили её ведь правда, Джек вздохнула, Джил, но она так несправедлива. Но что это? Порыв ветра пригнул деревья к земле, сорвал шапку с головы Джека, По лесу пронесся отчаянный крик. Джек выхватил лук, и они с джил бросились со всех ног на этот крик. Они бежали недолго, и вот на лесной лужайке увидели старика, который отбивался от волка. Зверь изловчился и уже вцепился бы старику в горло, но легкая стрела Джека поразила хищника в самое сердце. Тяжело дыша, старик прислонился к дубу и очень внимательно поглядел на Джека. — Спасибо тебе, отважный мальчик, — сказал старик. — Ты спас меня от смерти. — Ну вот беда. И он посмотрел на Джилл. От моей куртки остались одни клочья. — Давайте я починю ее, — живо откликнулась джил и достала иглу, которую всегда носила с собой на всякий случай. — Ну что ж согласился старик, — а я пока отдохну здесь. И он опустился на густую мягкую траву. Когда Джилл отдала куртку, старик удивился. «Уж не волшебство ли это?» — сказал он. «Куртка-то как новая. Ты, дитя, наверное, добрая фея?» «О нет, какая я фея!» — отозвалась Джил «Мы просто бедные брат с сестрой». Джил замолчала, потому что вспомнила, как они с Джеком работали все время, и потому что подумала, как туго придется матери без них. И тогда заговорил старик. Я все знаю про вас, — сказал он, — и то, что вы решили навсегда уйти из родного дома, и то, что ваша матушка ругала и била вас, хотя вы ничего плохого не делали, я не случайно пришел к вам. Я испытал твое мужество, Джек, и твою джил прилежности доброту, чтобы знать, можете ли вы помочь вашей матушке. Ведь она не по своей воле была жестокой с вами. Так повелел злой колдун. Ну скажи, добрый человек, закричали Джек и Джил, как мы можем спасти нашу матушку? Спасти ее нетрудно. Нужно подняться вдвоем на холм возле вашего дома. Тот холм тоже заколдован злым колдуном. И на его вершине живут послушные колдуну, Карлики и эльфы, возьмите с собой кувшин и наполните его водой из источника, что бьет на вершине холма, а потом дайте выпить той водице вашей матушке. В путь отправляйтесь ровно в полдень, чтобы вернуться прежде, чем наступит час дня. Колдун, карлики и эльфы будут призывать все темные силы, чтобы помешать вам, Но как только вы переправитесь через ручей у подножья холма, тот, из которого ты поливаешь свой огород, Джилл, эльфы перестанут преследовать вас. А теперь прощайте. Старик пожал руку Джеку, погладил кудрявую головку джил и пошел к лесу. Дети стояли, как заколдованные, и смотрели старику вслед, пока он не исчез, как бы растая в густом тумане, которым вдруг заволокло землю. На следующий день, как только часы пробили полдень, Джек и Джил взяли кувшин и стали взбираться на холм. Солнце палило нещадно. Джек с трудом лез вверх, а следом за ним, цепляясь за ветки кустов и дрожа от страха, карабкалась Джил. Пока все было спокойно. Щебетали птицы, жужжали шмели в цветах шиповника. Не встретив ни одного эльфа или лесного духа, они добрались до вершины холма и огляделись вокруг. Им открылся удивительный уголок. Невиданные цветы, красные, синие и оранжевые, поднимались на гибких стеблях прямо из травы. На их причудливых лепестках дрожали, сверкая разноцветным огнем, капли росы. Нежное кружево папоротников пропускало солнечные лучи, и все светилось необычным светом там, где ветви могучих дубов переплелись, образовав шатер над зеркальной поверхностью родника. Вода переливалась через край и струилась вниз по склону холма, питая ручей у его подножья. Кругом шла изгородь из цветущих благоухающих роз. Дети быстро зачерпнули полный кувшин прозрачной ледяной воды и присели передохнуть в тени дубов. По ветке скользнула белка, расправив пышный хвост. Она остановилась и пристально посмотрела на брата и сестру. Из высокой травы выскочил зайчишка. Встав на задние лапки и поводя усами, он уставился на Джека и джил. Дети сидели как зачарованные. Первый очнулась джил. Джек, закричала она в ужасе, мы, кажется, заснули, мы не успеем вовремя вернуться. Она быстро вскочила на ноги, но тут же упала прямо на кувшин с водой. Когда Джек, наконец, протёр глаза, он увидел, что Джилл кубарем катится вниз по склону холма с пустым кувшином в руках. Джек догнал Джил и с его помощью она опять попыталась встать на ноги, но напрасно. Она снова упала, как подкошенная. «Кто-то зашил края моей юбки!» – догадалась Джил «Сейчас я тебе помогу! Я распорю твою юбку!» Джек потянулся за ножом, который обычно торчал у него за поясом, но ножа не оказалась на месте. Озадаченный Джек наклонился и поискал нож в траве. Там его тоже не было. «Это верно, эльфы взяли твой нож!» – сказала Джил. «Так ему пришлось ни с чем!» возвращаться домой. От чтобы Джил не катилась всю дорогу как мяч, джек взял ее на руки. как только дети достигли ручья у подножья холма и перешли на его противоположную сторону пробила час. «Пусти меня на землю, Джек!» – крикнула жил «Моя юбка расшилась, я могу идти сама!» А нож Джек опять торчал у него за поясом. На следующий день дети снова отправились за целебной водой. На этот раз джил оставила дому свою иголку, чтобы эльфы не смогли снова зашить ее юбку. Солнце палило так же нещадно, как накануне. Осмотревшись, Дети увидели, что одна сторона холма густо поросла лесом и направились туда. В лесу сначала было прохладно и спокойно, весело распевали птицы. Постепенно дорога становилась все круче, все каменистее. Появился колючий кустарник. Он рос так густо, что дети едва пробирались. Джек рубил ножом ветки, расчищая дорогу для джил, которая шла следом. Вдруг ему показалось... что за ним никто не идет. Джек оглянулся и громко позвал сестру, но только эхо вторило его зову, да где-то вдали прокатились раскаты отвратительного хохота. «Это эльф!» – и содрогнулся Джек. Они спрятали бедную джил. Он бросился искать ее, заглядывая под каждый куст, каждую веточку, каждый камень. Но джил исчезла бесследно. В отчаянии остановился Джек, не зная, что делать дальше. Вдруг он почувствовал, что какие-то зверьки скачут по его ногам. Он наклонился, и увидел множество кроликов. Они выбегали из кустов и весело гонялись друг за другом, словно играли в перегонки. Какие резвые зверюшки, подумал Джек. Если бы здесь была Джил, она бы тоже полюбовалась на них. Джек печально огляделся вокруг, и глаза его неожиданно встретились с неподвижными, горящими глазами рыси, которая выследила резвящихся зверьков, и неслышно подкрадывалась к ним. Джек, не раздумывая, поднял лук и убил рысь. Кролики бросились в рассыпную, только замелькали их хвостики комочки. А Джилл побрел дальше по каменистой дороге. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как из норы у самых его ног высунулся темный кроличий нос. А затем и вылез сам преогромный кролик. Он встал на задние лапы и, глядя прямо в глаза Джеку, сказал, что он король всех кроликов, а потом торжественно произнес... Благодарю тебя от всего сердца. Ты избавил наше кроличье племя от лютого врага. Джек был изумлен. В жизни своей не встречал он кроликов, говорящих по-человечески. А в это время со всех сторон сбегались кролики, те, что раньше резвились на поляне. Они кланялись Джеку и пищали на разные голоса. «Спасибо тебе, Джек!» Спасибо тебе, Джек. Я рад, что помог вам, сказал Джек. Все больше удивляюсь, но откуда вам известно мое имя? Ты живешь в доме у ручья, и мы часто тебя там видим, ответил кроличий король. А теперь скажи нам, от чего ты такой невеселый? Я ищу свою сестру, грустно ответил Джек. Ее куда-то спрятали эльфы. Король всех кроликов издал какой-то странный трубный звук, и все приблизились к нему в почтительном молчании. — Немедленно отправляйтесь на поиски девочки, — приказал король, — и сообщите мне, как только ее найдете. Зверьки бросились в рассыпную. — Разве вы не боитесь лесных духов и эльфов? — спросил Джек. — Нет, — ответил кроличий король, — животные независимы в своем царстве. Только над людьми тяготеет власть темных сил. это время по кустам пробежал ветер, все зашевелилось, послышался победоносный крик. «Мы нашли ее!» Поднялся такой шум, что ничего нельзя было разобрать. «Она не ранена!» — в волнении воскликнул Джет. «Нет, нет!» — запищали кролики, — «но она попала в сети дикого вьюна, и мы не могли сдвинуть ее с места!» «Так бежим скорее к ней!» Джек рванулся вперед, ломая перед собой кусты. «Правее, правее!» – кричали кролики, показывая ему дорогу. Бедная Джил лежала прямо на земле, обвитая, как неводом, диким вьюном с маленькими розовыми колокольчиками. Она была так крепко опутана, что не могла даже рта открыть, чтобы позвать на помощь. На этот раз нож Джека оказался на месте – Джек быстро орудовал им, но, как ни старался, стебли вьюна, уже перерубленные, тут же срастались вновь. Вдруг кролики схватились за лапки и бешено закружились вокруг связанной сестры и стоящего перед ней на коленях брата. Они громко пели, как заклинание, всю одну и ту же песню. Вью, «Вьюн, венок, дикий цветок, развяжись, разомкнись, на кусочки распадись, свои сети разорви, Джилл на волю отпусти!» Путы спали, и брат помог сестре подняться на ноги. Джек и Джилл стали благодарить кроликов и их короля, но тот остановил их. «Какая нужда!» «Заставила вас подняться на этот злосчастный холм?» – спросил он. Дети заколебались, не зная, что ответить, а потом рассказали все о своей матушке и о встрече с добрым стариком. «Только мы можем спасти нашу матушку!» Такими словами они закончили свой рассказ. «Холм сплошь заселен эльфами. Они придумают способ помешать вам», – задумчиво произнес кроличий король. Но ты, Джек, не раздумывая, помог нам, и теперь моя очередь. «Видели вы когда-нибудь рябину?» – спросил он детей. «Ну, конечно, она растет возле нашего дома, вот и хорошо. Когда в следующий раз отправитесь за водой из источника, захватите с собой ветку рябины с красными ягодами». В третий раз Джек и Джилл захотели попытать счастья. Джек сорвал с рябины две ветки с чудесными коралловыми ягодами. Одну он заткнул себе за пояс, а другую отдал джил и она приколола ее к своей кофточке. Взяв кувшин, они стали подниматься на холм. Все шло прекрасно. Взбираться было совсем нетрудно, и на всем пути им не встретился ни один лесной дух. Видно, рябина действовала. Довольные подбежали они к прозрачному источнику. Джек уже нагнулся зачерпнуть воды, как вдруг отпрянул назад, едва не уронив кувшин. Вода в источнике забурлила, закипела, густой горячий пар заслал глаза. «Все, рябина больше не помогает», — у Джека невольно опустились руки. — А если так, — сказала джил срывая ягоды с веточки и бросая их в кипящую воду. Вода в вмиг успокоилась, пар рассеялся. Дети увидели свое отражение в ее чистой застывшей поверхности. Но когда Джек стал наполнять кувшин, все вокруг них завыло, застонало, заскрежетало. джил в страхе бросилась к брату. — Не бойся, сестра! — остановил ее Джек. Он осторожно поднял наполненный до краев кувшин, и они пошли вниз по склону холма. Неожиданно перед ними выросла изгородь из колючего кустарника. Лазейки нигде не было, а нож Джека не мог срезать ни одной ветки, как будто они были железными. Первая опомнилась Джил, Она дотронулась веточкой рябины до изгороди, и та мгновенно исчезла. Только дети спустились на несколько шагов, как страшно ревя из-за дерева вышел огромный медведь. Джек схватил лук и пустил в зверя стрелу. Однако стрела упала, не долетев до медведя. Под виск и хохот, несущийся со всех сторон, медведь двинулся на Джека, и уже занес когтистую лапу над его головой. — Ударь его скорее веткой! — вне себя от страха закричала Джил. Джек ударил, зверь взвыл, бросился назад и быстро скрылся в тени деревьев. Не успели дети прийти в себя, как, заслонив все небо, над лесом поднялся великан и стал размахивать могучим дубом, вырванным прямо с корнем. У огромных, как колонны ног великана, Джек и Джилл почувствовали себя букашками. Но вот Джек швырнул великану несколько ягод рябины. Холм затрясся до самого основания. Деревья заскрипели, клонясь к земле. Великан закачался, словно сломался пополам. Расплылся над лесом дымящейся тучей, и вихрь унес ее прочь. Дети продолжали путь. Они достигли середины холма, когда опять все потемнело, сверкнула молния, загрохотал гром. Джека и джил ослепило пламя, вырвавшееся из пасти какого-то чудовища. Едва они успели отскочить, как из кустов поднялся отвратительный дракон. Он стоял на зеленом и твивающемся хвосте, его перепончатые уродливые лапы тянулись к детям. Джек, что есть силы, ударил по этим лапам ветки рябины. Дракон в бешенстве взвыл и начал сжиматься, как будто из него выпустили воздух, которым он был надут. Вскоре остался от дракона один едкий дым, да и тот быстро рассеялся. Джеку и джил стало не по себе от всего этого колдовства, хотя они все равно упорно шли вперед. Вслед им не переставая, неслись грохот и вой. Взвился смерч и закружил брата и сестру в сумасшедшем танце, но, наткнувшись на ветку рябины, помчался дальше. Налетел страшный порыв ветра. Желуди градом посыпались с дубов, больно барабаня по головам, а дети все шли и шли. Третий раз содрогнулась земля. С холма покатились гигантские валуны. Они налетали друг на друга. С искрами разлетались на куски. Осколки камней пронеслись над детьми, но не задели их. Наконец-то показался ручей у подножья холма. Как только дети ступили на его противоположный берег, шум утих. Наступили мир и покой. пробила час. Джек и джил быстро открыли калитку своего сада и побежали к матери. Старуха сидела на крыльце и чистила овощи. «Дай мне глоток воды, Джек», — сказала она, гораздо приветливее, чем обычно. «Я так хочу пить». «Ну, конечно, мы и пришли напоить тебя, мама!» — воскликнул Джек и подал матери полный кувшин воды. Мать пила долго, с наслаждением. Сначала ничего не произошло. А потом все вокруг закружилось. Джеку и джил показалось, что они мчатся на карусели. Глаза их невольно зажмурились. А когда все успокоилось, джил почувствовала прикосновение нежных рук. Чей-то ласковый голос прошептал, «Моя бедная дочурка, сколько я принесла тебе горя своей жестокости Простишь ли ты меня? Подойди ближе ко мне, мой мальчик, позвал тот же ласковый голос. Садитесь рядом со мной. Я расскажу вам свою историю. Дети открыли глаза и вместо уродливой горбатой старухи увидели совсем молодую женщину с такими же фиалковыми, как у Джилл, глазами. И это была их мать. И она говорила им ласковым голосом. Ваш отец... Погиб в схватке с врагами. Вы были еще совсем маленькими, и я трудилась на крошечном клочке земли, чтобы прокормить вас. Наши добрые соседи помогали нам, чем могли. Я все оплакивала смерть вашего храброго отца, а любовь, которая была в моем сердце, отдала вам. И вот однажды в наш дом пришел могущественный колдун. Он хотел, чтобы я стала его женой. «Я живу только ради своих детей!» — сказала я. «Ну и живи только ради них!» — закричал колдун. «Но превратись в горбатую старуху! Издевайся над своими детьми! Бей их! От этого они будут только здоровее! А если ты скажешь хоть одно ласковое слово, твои дети превратятся в камни!» Все закружилось передо мной, так же, как кружилось только что. Я потеряла сознание. А когда пришла в себя, ни нашего дома, ни наших милых соседей не было. Вокруг расстилались черные мертвые болота. Только у подножья угрюмого холма стояла жалкая хижина. — А теперь посмотри, мама, кругом! Джек и Джилл удивленно оглядывались. Они стояли перед красивым домом. с крышей из красной черепицы. Веранду обвивала роза с мелкими пунцовыми цветами. Сладко пахли нежные белые лилии. Яблони опустили ветви под тяжестью плодов. Вокруг до самого горизонта колыхались золотистые поля. А у порога дома сидел большой охотничий пес. Его коричневая шерсть лоснилась, как шелк, Длинные кудрявые уши добродушно свисали вниз. Пёс радостно махал пушистым хвостом, приветствуя Джека Джил и их мать в родном доме. Так они и зажили счастливо, не зная никаких бед. С тех самых пор и существует поверье, будто злая сила не может причинить вреда человеку, если растет в его саду рябина. Только нужно иметь этому человеку доброе чистое сердце, какое было у Джека и Джиллу.